Такой грохот в лесу стоял. На меня дважды лосиха с лосенком выходила, во второй раз совсем рядом. — Ой, а стрелять нельзя ведь, лицензия только на кабана, — сетовал Игорь, делясь впечатлениями в охоте. — Предупредили ведь, что здесь строго. — Эх, не то что в прошлую субботу, там сразу сказали, можете стрелять во все, что шевелится. — У Михалыча всегда строго. Уважительно пробурчал в усы Григорий. — Потому и зверья полный лес. — Согласен. — И если мы пришли с вашей компанией ко двору, будем наведываться в гости. — Ну, отчего ж не ко двору? — А как наши местные? Дали вам жару в первом загоне? Мы сразу сообразили, что это проверка. Понимающий кивнул Колесников. — Решили, небось, что... У городских кишка тонка, за ними по лесу гонятся. Всякое бывает, проворчал подошедший пожилой мужчина, судя по выговору из местных. А вы молодцы, потому и поставил вас потом на верное место. И стрелять умеете. А насчет городских, так здесь, кроме вас еще пятеро из Минска. Угодья у нас богатые. Много кто приезжает на охоту. Меня Михалч. — Зовут. — Я егерь. — А вы кто такие будете? — повернулся он к женщинам. — Знакомьтесь, это моя жена Лена, — спохватился Колесников. — Это Катя, наша соседка, а третья — супруга Павла, Людмила. — Вот приехали оценить наши трофеи, — словно оправдывался он. — Вы не против? — Полюбопытствовать, значит. Одобрительно хмыкнул егерь. — Ну, чё ж против? Раз жена уважает мужево увлечение, то добре. — Мы ещё долго здесь? — чувствуя, что начинает подмерзать на студенном воздухе, тихонько спросила Катя у Григория. — Посмотрим. Надо обмыть удачную охоту. — Девчат. — Раз уж вы приехали, помогите моей невестке стол накрыть. Неожиданно обратился к Кате с Леной Михайлович. — Продукты в пристройке на столе? — А невестка в доме. Если что надо, спросите у нее. — Точно. — Раньше сядем за стол, раньше выпьем, раньше отсюда выберемся, — подхватил Григорий. — Хорошо. Переглянувшись с подругой, согласилась Проскурина. — Заодно и согреемся. — Конечно, в хате теплей. И в пристройке. Вчера отопление подключили. Проводи, племяш. Дав Григорию указание, Михалыч направился к сараю. А почему в пристройке? поинтересовалась Лена. В отличие от подруги, перспектива накрывать стол ее не больно вдохновляла, но и отказать было неудобно. Слишком уж почтительно все обращались с Егерем, потому что ее пристроили специально для охотников. С другой стороны дома. Идем, я покажу. Увлек за собой женщин Григорий. У Михалча невестка-аккуратистка не дает через хату ходить. Еще бы, — подумала Проскурина. Здесь человек двадцать, не меньше. Все в сапогах, натопчут. Попробуй потом полы отмыть. — А дичь вы проверяете? Ну, на болезни всякие, — полюбопытствовала Ленка. Когда они направились в обход дома. А как же? У Михалча даже свой микроскоп имеется. Свернув за угол, в сгустившейся темноте женщины наткнулись на два прижатых к дому, блестящих под лунным светом черных автомобиля с минскими номерами. Шровер новенький? Нифига себе! Круто! Присвистнула продвинутая в марках автомобилей Ленка, идентифицировав один из них. — Эксклюзив! Высочайшее воплощение роскоши! Mm. — Я хочу такой же! Судя по всему, не слабые у вас охотники. — А то! — Все! Пришли! Спокойно отреагировал на ее восторг Григорий и показал набелеющее свежими досками крыльцо. В огромной отделанной вагонкой комнате из обстановки были лишь старый трехстворчатый шкаф, несколько топорно сбитых двухэтажных кровати и длиннющие столы с лавками. Грубая деревянная мебель никак не гармонировала с покрытыми лаком светлыми полами, озолоченными потолочными светильниками, батареями парового отопления, прикрытыми белыми экранами и с белоснежными, тюлевыми занавесками на окнах. — Михалыч соорудил пристройку для охотников, а невестка все норовит придать ей жилой вид, — поймав недоуменные женские взгляды, пояснил Григорий. — Хозяйственная. — Вот продукты, — показал он на гору кульков и контейнеров, сваленных на край стола. — Надо бы нарезать и... — Разберемся. Снисходительно отмахнулись от его ценных указаний женщины. Вооружившись выданными охотничьими ножами, они принялись вытряхивать из пакетов нехитрый охотничий провиант, сало, колбасу, вареные яйца, овощи, хлеб, лук. Минут через пять в комнате появились двое мужчин в камуфляже во главе с хозяином. Распахнув скрипучий шкаф, тот открыл дверцу упрятанного внутри внушительного сейфа и извлек оттуда книгу, и металлическую коробку. Вот видите, все на месте, заметил он довольно. Срезы первого кабана на блюдце. Нет проблем, Михалыч, проверю, расслышала Катя уже знакомый мужской голос. Стащив с головы шапку, Вадим Ладышев пригладил пятерней темные волосы, раскрыл футляр, осторожно достал из него микроскоп и водрузил на противоположный от женщин край стола. — А что это вы собираетесь делать? — игриво поинтересовалась у него Колесникова. — искать паразитов, — ответил тот, не повернув головы. — Эти... как их... А я читала... триха... Э, трихомонады? — Могу вас заверить, милая барышня, — развеселился Ладышев, — что монады ищут по другому поводу и в другом месте. Кстати, не могла бы одна из вас мне помочь? В поиске личинок трихинел мне без ассистентки не обойтись. Ну, очень ответственный процесс. Помоги, — не удостоив его взглядом, кивнула подруге Катя. — Пусть Ленка потешится, — решила она, предвкушая стандартную сцену, когда мужчина, попав под обаяние Колесниковой, начисто лишался способности адекватно воспринимать реальность. Должен же кто-то проучить этого самонадеянного самца. Ничего, кроме раздражения, поведение Ладышева у нее не вызывало. — И чем я могу помочь? — приблизившись к мужчине, раскладывавшему стеклышки, Томно полюбопытствовала Ленка. Вы, наверное, ветеринар очень романтическая профессия. Последовала обязательная пауза, во время которой объект ее внимания, по идее, должен был представиться и спросить, как зовут прекрасную незнакомку. Однако пауза неприлично затянулась. — И как же вас зовут? Так и не дождавшись вопроса, Нетерпеливо поинтересовалась она сама. Раскурина досадливо хмыкнула. Не по сценарию. Всегда. И без исключения мужчина, завидев рядом с собой такую неземную красоту, торопился проявить благорасположение. Еще и ручку мог поцеловать. — А вы как думаете? Прильнув глазом к микроскопу, слегка небрежно отреагировал Ладышев. О, снова не по сценарию. Но с учетом ситуации можно сделать поправку на его занятость. Артем, Андрей, Анатолий. Стали на выдохе перечисляться имена, что придавало голосу Ленки Завораживающее грудное звучание неужели не угадала? Пока дойдем до нужной буквы, столько времени зря потеряем. Так и быть, ускорим процесс. Привстав, мужчина сбросил куртку, демонстративно вытерев ладонь о штанину, протянул ее колесниковой и осторожно коснулся женских пальчиков. Вадим. Есть! довольно отметила, наблюдавшая за ними Проскурина. Однако это больше напоминает театр. Похоже, пленительные чары колесниковой цели пока не достигли. Ладно, подождем. Еще не вечер. А вас величают. — Елена! — прекрасная! — понимающий кивнул мужчина, опустился на свое место, глянул в микроскоп, затем снова поднял голову и, не стесняясь, восхищенным взглядом с головы до ног окинул Ленку. — Бо, Простите! Работать рядом с такой красотой невозможно! — Забормотал он и вдруг продекламировал. — Мысли бессвязаны, руки дрожат. «Сердце стучит, но пути нет назад!» При всей уместности строк прозвучали они скорее насмешливо. Катю это снова насторожило. «Ого! Вы еще и поэт!» Пытался им стать в пятнадцать лет, но родители мечтали о другом поприще для своего отпрыска. «Ветеринара!» — съехидничала Колесникова. Соляви! развел он руками. — Значит, так, краса ненаглядная. Тут он сменил тон на деловой. — Берем вот эту толстую книгу и ищем в оглавлении интересующий меня раздел. Могу объяснить, как это делается. — Разберемся. Уловив скрытую иронию, надула губки Ленка, присела на скамейку и раскрыла книгу. «Ветеринария» — значилась на обложке. Похоже, первая попытка зацепить Ладышева — Потерпела фиаско?